Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Король Артур, Альфред Великий, Вильгельм Завоеватель. Альфред Великий – король Англии. Годы жизни 849-900. Артур – король Бриттов. Жил в V веке. Вильгельм I завоеватель, герцог Нормандии, король Англии. Годы жизни 1027-1087. На британских островах жили кельтские племена, бритты, по имени которых острова получили свое название, и скотты, будущие шотландцы. Бритты занимали равнины в устьях рек, а скотты – горные области. В древности Юлий Цезарь подчинил бриттов Риму. После распада Римской империи на британских островах начались межплеменные войны. Скотты совершали набеги на земли бриттов. Один из предводителей бриттов, не имея сил справиться со скоттами, призвал на помощь германские племена англов и саксов. Англы и саксы помогли победить скоттов, но потом не захотели покидать понравившийся им остров. Бритты попытались выдворить своих союзников. Началась новая война. англы и саксы оказались сильнее и захватили почти все владения бриттов. Бритты не смирились с поражением. Они объединились вокруг своего нового вождя, короля Артура, и продолжили борьбу. Король Артур прославился воинской доблестью и стал национальным героем. О нем сложили множество песен и поэм, в которых трудно отделить вымысел от действительности. Легенды описывают славные победы короля Артура и приключения Мерлина, волшебника. которого прекрасная девушка родила от дьявола. В некоторых легендах говорилось, что Мерлин был незаконным отцом короля Артура. Мерлин влюбился в красавицу Вивьен и раскрыл ей тайну своего волшебства. Воспользовавшись этим, Вивьен заколдовала Мерлина и заключила его в волшебный круг посреди непроходимого леса. Согласно сказаниям, король Артур жил со своей женой Джиневрой в окружении блестящего двора. Его придворные рыцари были известны всему миру своей доблестью, благородством и мужеством. Двенадцать самых достойных из них заседали вместе с королем за круглым столом. Их называли «рыцари круглого стола». Они разъезжали по разным странам в поисках приключений, защищали слабых и обиженных, влюблялись в прекрасных женщин, укращали страшных разбойников, освобождали людей, заколдованных злыми волшебниками, и побеждали в сражениях великанов. Имена их стали именами знаменитых литературных героев, рыцарей Парсиваля, Тристана, Ланселота. Сам король Артур разгромил всех врагов Англии и покорил Францию, Данию, Норвегию. Племянник короля Артура, изменник Модрат, похитил его жену, красавицу Дженевру. Возвратившись в Англию, Артур вступил с ним в битву и умер от смертельной раны. Но по народному преданию король Артур не погиб, душа его переселилась в Ворона, и когда Англии будет угрожать опасность, он вернется защитить свою родину и свой народ. Таковы прекрасные легенды о короле Бритта Артуре, в действительности жившем в Англии, сражавшемся за ее свободу с завоевателями англами и саксами и погибшем в бою с изменившим ему племянником Модродом. На самом деле бриттам не удалось отстоять независимость своей родины. Большая их часть погибла под мечами англосаксов. Те, что уцелели, бежали в горы к своим недавним врагам Скоттам. Чужеземцы стали полными хозяевами британских островов. Они образовали семь королевств, соединенных в одно государство, получившее в истории название «семидержавие». Англосаксы недолго наслаждались плодами своих побед. Норманны, викинги, грабившие в то время всю Европу от Парижа до Сицилии, не обошли и Британию. Разбойничьи шайки датчан захватили все побережье острова. В борьбе с датчанами и прославился английский король Альфред Великий. Он происходил из королевской семьи. Его дедушка Эгберт впервые предпринял попытку подчинить себе отдельное королевство и создать единую Англию. При нем и появилось это название «Англия» от имени племен англов и саксов. Пятилетним мальчиком Альфред посетил Рим и удостоился благословения Папы Римского, а позже побывал при дворе французского короля. Когда начались набеги датчан, англосаксы не смогли противостоять им. Потерпев поражение, король Альфред бежал в пустынную местность и долгое время скрывался в хижине простого пастуха. Потом он построил среди болот и пустошей замок и стал собирать своих сторонников. Он не побоялся вооружить простой народ и обучить его военному искусству. Король Альфред начал строить крепости по всей Англии для защиты от завоевателей. При Альфреде появился и английский флот, преградивший путь викингам. В конце концов, король Альфред объединил племенников, разгромил датчан и заставил оставшихся в Англии норманнов принять христианство и подчиниться королевской власти. Он показал себя не только неутомимым воином, но и мудрым государственным деятелем. Он разделил Англию на провинции, провинции на графства. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».